Хотя вначале все обещало быть более безоблачным. С самого начала Софья прекрасно разбиралась в распределении сил в московском княжестве. Почти вся земля в государстве принадлежала великому князю. Бояре же и другие удельные князья только кичились родовитостью. По привычке удерживали за собой прозвания, от прежних своих княжеств заимствованные. Да только власти, богатства и опоры никакой у них не было. Не было в московском княжестве ни независимых городов, ни укрепленных замков, в которых знатные люди могли бы жить независимо от великого князя. Да и все уделы дедовские раздробились после бесконечного деления между всеми сыновьями да внуками. А часть и вовсе была отдана монастырям на помин души. Так из поколения в поколение привыкли жить и кормиться за счет великого князя. Даже в деревеньке свои наведывались настолько изредка, что дворня не узнавала собственных господ. Но привыкли бояре к тому, что князь был первым из равных. И это никак не входило в планы дальновидной принцессы. Для начала она стала вводить шаг за шагом во дворце византийский этикет. Вроде бы и мелочи. Но эти неприметные детали день за днем накапливались, и в один не слишком прекрасный момент бояре обнаружили, что теперь они уже не равны князю под предлогом приведения дворцового этикета в соответствии с византийским зоя почти свела на нет возможности удельных князей и бояр влиять на принимаемые решения следующей задачей стало окружение кремлевского дворца таким великолепием чтобы всякий кто видел проникался благоговейным трепетом перед богатством и величием великого князя москва деревянная должна была уступить место москве каменной Впрочем, ее мужу, великому князю московскому, богатство было не занимать. Она улыбнулась. Князь прислушивался все больше и больше к новой жене. Влияние Софьи росло. Она вспомнила недавно увиденный рисунок нового храма и улыбнулась. Братья Альбинони, архитектор и математик, были гениями. Если, возможно, будет построить этот храм, то он станет новым чудом света. Москва не просто поднимется вровень с лучшими европейскими городами. Она превзойдет их. Зоя лучше кого бы то ни было понимала замыслы своего мужа. Самое заветное, внутренное было открыто ей. Если вначале она только надеялась, то теперь была уверена. В стране, которая стала ее второй родиной, суждено великое будущее. У владителя лесных задворков Европы И беспомощного ордынского данника были далеко идущие планы. Иначе и быть не могло. Словно тень пробежала по лицу царевны. От мечты приходилось возвращаться к реальности. Она знала, какая опасность ей угрожала. Нет, не боярского гнева опасалась дальновидная царевна. Причиной ее тревоги был один единственный человек. Иван Молодой. Единственный и обожаемый сын Ивана Третьего. Он еще отроком возненавидел чужестранку, занявшую в сердце отца место его умершей и обожаемой матери Марии Борисовны Тверской. Теперь же ее самому отчаянному и непримиримому врагу исполнилось двадцать лет. Шпионы Зои, пронырливыми куницами шнырявшие по дворцу, подслушивали и передавали — что где на тайных сходках поклялся Иван Молодой отправить проклятую Византийку в монастырь. А в тихой келье отравить ядовитым зельем, дабы это исчадие адово не мутило Русь и не насаждало порядки свои заморские. Самые именитые и уважаемые бояре поддерживали молодого наследника. Патрикеев и Федор Курицын стали уже откровенно дерзить правительницы. Только невероятным усилием воли удавалось ей сохранять спокойствие. Но только выдержкой дело не спасешь. Единственное, что могло помочь, она поморщилась, и суровая складка пролегла по лбу. Она должна, обязана была родить сына, иначе все пойдет прахом. На всю жизнь она запомнила уроки своего отца. «Властью, моя дорогая, не делятся. Ты должна разделять твоих врагов, но властвовать безраздельно. И Зоя-палеолог не собиралась ни с кем делиться. От горьких мыслей великую княгиню отвлек Гусев. «Княгиня, что мне ответить дворянину Лыкову?» Донесся словно издалека голос дьяка. Гусев же по удивленному виду Софьи понял, что та просто прослушала все, о чем он только что долго и убедительно толковал. Терпеливо повторил. «Молит о личном приеме». Наверняка милости просить будет. Сына хочет на государеву службу пристроить. Сынок молодой. Да глуповат, наукам не обучен и во дворце почти не бывает. Если отец его и приволокет, то забьется в угол и сиднем сидит. И ни слова, ни полслова чисто в рот воды набрал. Сам не раз замечал. Ну, а родитель, конечно, старается. А как же не родить свое, не чужое? А ко мне почему просится? Какого он роду племени? Пожала плечами Софья, которой было сегодня явно не до карьерных происков дворянина Лыкова. Род у Михаила Степановича захудалый. Да жена его родственницы воеводе Дорогомилову приходится, и отец ее службу важную Василию Темному, отцу мужа вашего, сослужил. Так Михаил Степанович и возвысился. Да и не беден Лыков, далеко не беден. — А что ж, у родственника своего защиты не попросит? — Вроде кошка между ними пробежала, — задумчиво произнес Гусев. — Кошка, — говоришь. — Расскажи-ка мне от начала и до конца, — встрепенулась Софья и с интересом взглянула на Гусева. — Узнать мне удалось немногое. Но вроде вражда эта давняя и началась в последнем литовском походе Михаила Степановича. Вроде как воевода обвинил нашего дворянина в болтливости, и вроде бы как из-за этой несдержанности какой-то очень близкий воеводе человек погиб. — Важный человек? — Как сказать? — пожал плечами молодой дьяк. — Звали этого человека Антипсицкий. Рода никакого, отец вроде батюшкой в одном из Дорогомиловских сел был. Точно не ведаю, но воевода Сицкого отличал. — Но дело это давнее, воды много с тех пор утекло. — Для тебя, может, и утекло. — А для воеводы, похоже, нет, — задумчиво произнесла Софья. — И еще одно сведение немаловажное, — добавил Гусев. Бориска Холмогоров работал в приказе большой казны, в столе Михаила Степановича. Софья внимательно посмотрела на своего помощника.